Глава 5. По мере того, как хозяин общался со служащим, на лице последнего расцветала улыбка. В конце концов, Федя осторожно водрузил трубку на подставку, откашлялся и произнес. «Приветствую вас в лучшем отеле Беркутова «Золотой дворец». Наши правила требуют предъявления основного документа гражданина и заполнения небольшой анкеты «Диаргетс Айхеппинг». «Можешь не стараться», — остановила его Марта. «Где бумажки, которые надо заполнить?» «Тую сия хотел...» — продолжал вещать Портье. «Тую сия a... хотел... Голден Пелес... Ай вонт... Тую... Нет, пардоньте. Ай вон, сия... Тую ту Рашен... Хотел Голден Пелес... and Марта хлопнула ладонью по стойке. филодар Анд пикс — выпалил партии Потом он вытер ладонью лоб и заорал. «Марта, не мешай! Я обязан совершить торжественную церемонию приема гостя президентского номера. Ты избиваешь меня с мысли!» «Гость русская!» — засмеялась Марта. «Твой суржик инглиш не нужен!» Федя моргнул. Нагнулся под стойку, вытащил круглый поднос, сдул с него пыли и подсунул мне его под нос со словами. «Плиз ваш паспорт сюда покласть». Я, стараясь не расхохотаться, достала из сумки бордовую книжечку. «Дорогие гости отеля «Золотой дворец», — громогласно возвестил Федор. Пока главный портье, он же управляющий лично, оформит ваше пребывание в Золотом дворце, примите участие в торжествах отеля по случаю вашего прибытия. «Диар, хер президентс энд президентс ай want «Давай по-русски», — сквозь зубы процедила Марта. «Мы не из Америки». Федор ткнул пальцем в кнопку, послышался звон. Занавеска за спиной администратора чуть раздвинулась, и в щели появилась склокоченная голова. Она со вкусом зевнула и спросила. Чего надо? Иван, ситуация номер один, произнес Федя. Встреча президента. Офигел, да? Проныла башка. Нашел, когда учение устраивать. Я только-только со смены домой даже не пошел в кладовке, Лег. У тебя совесть есть? «Сам медведем пляши!» «Иван, заезд в президентский номер!» Грозно завопил Фёдор. «По-настоящему! Вот паспорт! Ваня, очнись Ую! Взвизгнула башка и пропала из вида. Фёдор приосанился и дернул за черный рычажок, торчащий из стены. Послышалось шипение, затем раздалось потрескивание и полилась песня. «Очи черные! Очень страстные, очень жгучие и прекрасные!» Сбоку от ресепшена разошлись в разные стороны другие портьеры из пыльного бархата. И перед нашими очами появился медведь, одетый в красную косовородку и ярко-синие шаровары. В руках Михаила Потапыч держал поднос, расписанный под хохлому. На нем возвышался каравай, сверху стояла солонка, сбоку примостилась рюмка с прозрачной жидкостью. «Как люблю я вас! Как боюсь я вас!» Соловьем заливался магнитофон. Топтыгин упер одну лапу в бедро, другой с трудом удержал ношу и попытался сделать подобие танцевального движения, которое народ называет «ковырялочкой». Я сдвинула брови и изо всех сил старалась сохранить на лице серьезное выражение. В Золотой дворец до сих пор не заглядывали президенты, но предусмотрительный владелец отеля приготовил целое шоу на тот случай, если какой-нибудь глава государства, проезжая мимо Беркутова на электричке, решит переночевать в городке. Очевидно, персонал отеля прилежно репетирует выступление, но, как водится, форс-мажор случился форс-мажорно. Иван с просонья смог таки быстро влезть в костюм медведя, но про сапоги благополучно забыл. Таптугин выглядел как настоящий, Впечатление слегка портили широкие грязные ступни с пятью пальцами, определенно принадлежавшие человеку, не знающему слова «педикюр». «Знать, увидел вас я в недобрый час», — гремила из динамика. На мой взгляд, этот текст не очень подходит для встречи президента, но медведь весьма усердно стучал босыми пятками о пол. на голос стих, медведь шагнул вперед вытянул лапы, начал кланяться и заныл. «Пей до дна, пей до дна! С приездом в город Беркутов! Желаю вам... Фу, черт, извиняйте! Ща!» «I don't know how, how it's my love to you from Russian people's and women in children's...» Марта прикрыла глаза ладони и начала издавать квакающие звуки. «Церемония встречи подошла к концу», — объявил Федор. «Проследуйте, плиз, в номер. Первый этаж апартаменты, зеро А». «Дорогая Арина, не хотите прогуляться?» — внезапно спросила Марта, поглядывая в небольшое окно. Еще успеете насидеться в номере?» Я удивилась. Похоже, моя провожатая увидела на улице нечто, заставившее ее резко изменить первоначальные планы. «Интересно, что именно?» «Мне была обещана ванна, отдых в тишине и вдруг. Предложение прогуляться? С чего бы?» «Где ваши вещи?» — засуетилась Марта. «В машине?» — ответила я, тоже косясь в окно. чемодан в багажнике». Большая черная иномарка с наглухо затонированными стеклами медленно проехала по дороге мимо отеля и исчезла. «Отличненько!» — не скрыла радости Марта. Пошли, начнем экскурсию с Центральной площади. Там находится самое старое здание Беркутова, возведенное в 1545 году. Я опустила голову. Ничего себе заявленницы. Сильно сомневаюсь, что в те времена Беркутов существовал. Вас смутила дата? Засмеялась Марта, вытаскивая меня на улицу. Существует местная легенда, повествующая о великане, который поставил тут в лесу свой замок. «Людоед?» — уточнила я. Марта кивнула. «Верно, он обитал в каменном здании, развалины которого сохранились на левой стороне в Еловом лесу. Скажу честно, место крайне неприятное. Во время Второй мировой войны Беркутов был оккупирован фашистами. Захватчики пробыли здесь недолго, их прогнала советская армия, но наделать черных дел успели. Часть местных жителей расстреляли в замке Людоеда. Там есть колодец, в него и скинули тела погибших. С той поры беркутовцы стараются не ходить в лес. Однако легенда про великана существует и поныне, ее рассказывают из поколения в поколение. И ясное дело, детям хочется посмотреть на место его обитания. Я родилась спустя много лет после победы. Война на тот момент, когда мне исполнилось 10 не воспринималась уже как трагедия, скорее как сказка про храбрых советских воинов. Удивительное дело, но местные старики не любили разговоров про борьбу с фашизмом. В анкетах тех лет был вопрос, находились ли вы или ваши ближайшие родственники в зоне оккупации немецко-фашистских войск. Жителям Беркутова приходилось отвечать «да», что очень усложняло их жизнь. Я не в курсе событий военных лет, но слышала, что кое-кто из местных сразу записался в полицай, помогал фашистам ловить несуществующих партизан, вроде «продедушка Оскара», Иозеф Крафт вспомнил, что он этнический немец и поспешил к коменданту, чтобы донести на своего соседа Андрея Пивоварова. Того расстреляли, а Иозефу отдали дома участок убитого. пробатка Пивоваровых всегда плевала на ворота Крафтов, проходя мимо, это даже я помню. Но сейчас эта история о бурьяном поросла, а вот про людоеда охотно рассказывали. Понятно, что дети бегали в лес смотреть на развалины. Не знаю, кто там ранее жил, Но руины реально смахивают на крепость. Одна башня хорошо сохранилась. А потом беда случилась. Сын Раиса на Силантьевой был найден мертвым. С переломанной шеей. У колодца. На Юру напал маньяк. Вроде преступник уже отсидел срок за похожее преступление. Убил какого-то парня. Он вышел на свободу, поехал домой, а по дороге расправился с Силантьевым. Уголовника не поймали. Раиса Кузьменична попала в психушку. Другие родители перепугались и запретили детям ходить в замок людоеда. Но разве подростки послушаются?» «Нет, конечно», — вздохнула я. «Семиклассники — самые отчаянные люди на свете. Их не остановит ни взбучка отца, ни слезы матери». Марта остановилась у длинного одноэтажного здания, сложенного из грязно-серого кирпича. «Правильно, им хоть кол на голове, тиши. Безобразники все равно по руля откуда не надо». И тогда наш директор школы Степан Николаевич Матвеев пригласил из Москвы кандидата наук-историка. Матвеев у нас еще заведует музеем, там есть лекторий, народ ходит, слушает, интересные бывают встречи. Приглашенный специалист сделал удивительное заявление, а оказывается, те развалины в лесу, остатки барского дома-князей, которые в царские годы всей округой владели. А людоед в древности реально жил, только не в чаще, а вот тут». И моя провожатая показала на серый дом. «Это наш краеведческий музей с очень интересной экспозицией, при нем большой двор. Кандидат наук точно выяснил, в сороковых годах XVI -го века великан ютился в избушке, грабил прохожих, а отнятые у них деньги закапывал в своем огороде». «На месте дома-разбойника спустя столетия поставили хранилище исторических ценностей, а огород превратился во двор, и где-то там спрятан клад». «Ну и ну», — засмеялась я, — «вот это поворот». «Сначала никто, как и вы, словам историка, не поверил», — серьезно сказала Марта. Но вскоре после лекции москвича один мальчик нашел в саду монету, старинную, очень дорогую. «Да-да, ее оценили в хорошую сумму». Родители ребенка, честные люди, отнесли находку сына в музей и им дали денег, которых хватило на поездку всей семьей в Сочи. И началось. Марта замолчала. Все ребячее население ринулось искать сокровища, предположила я. И взрослые не устояли, хмыкнула экскурсовод. Правда, больше никому удача не улыбнулась. Народ всю брусчатку выковырнул. Песок просеял. Я сама во дворе музея с совочком и решетом сидела. Взрослые спустя некоторое время поутихли, поняли, что кладом тут и не пахнет, а ребята до сих пор ищут. Директор музея их не гонит, наоборот привечает. И только недавно мне в голову простая мысль пришла. Небось, Степан Николаевич где-то раздобыл раритетную денежку и подбросил около музея. Очень уж он хотел, чтобы ребята больше в лес к башне не бегали и добился успеха. Мои дочки к замку ни разу не пошли, зато во дворе музея долго ползали с упоением. Наверняка Матвеев и с историком договорился, попросил его сказочку озвучить. Так из-за подростков беспокоился. «Интересная байка», — протянула я. «Обычно мы ее паломникам не озвучиваем», — быстро добавила Марта. «Людям рассказывают версию Степана Николаевича, показывают музей, двор, сад. «Ну, вы писатель, вот я и подумала. Может, вас заинтересует сюжет про директора школы и выдуманный клад?» «Большое спасибо!» — с жаром воскликнула я. И... договорить я не успела. Из-за угла музея вынырнула уже виденная мною из окна отеля натертая до блеска черная иномарка с наглухо затонированными стеклами. Машина медленно проехала вдоль здания, поравнялась с нами и остановилась. Одно из боковых окошек чуть опустилось, Из салона раздался еле слышный вопрос. «Как вас зовут?» «Виола Тараканова», — машинально ответила я, и тут же, удивившись происходящему, спросила. «А вас?» «Тише, тише», — зашептала Марта. Меня охватило изумление. «Да что такое происходит?» «Стойте, пожалуйста», — умоляюще произнесла Марта. «Это невероятно!» Из окошка показалась белая бумажка. «Берите скорей!» — засуетилась моя спутница. Я схватила листочек. Едва он оказался в моих пальцах, автомобиль резко стартовал от тротуара и, свернув направо, пропал из зоны видимости. «Невероятно! Невероятно!» — с придыханием твердила Марта. «Но смотрите скорей!» Я уставилась на бумажонку размером с сигаретную пачку. Вверху печатными буквами шариковой ручкой шла надпись. Раканова Таракановой «На удачу». Чуть пониже были нарисованы простым карандашом черточки, зигзаги, кружочки. Композиция больше всего напоминала каляки-маляки дошкольника. «Вы великий человек», — с трудом вымолвила Марта. «Я покосилась на спутницу, может, ей плохо. У нее случился спазм сосудов, кровь. Неравномерно поступает в мозг, и поэтому Марта несет чушь». «У вас в руках исполнялка», — зачистила моя провожатая. «Хотите сказать, что эта бумажка — пропуск в страну исполнения желаний?» Недоверчиво спросила я. Марта заломила руки. «Ну, конечно! Тысячи людей мечтают получить подобную. Народ живет в Беркутове месяцами и частенько впустую. А вам повезло сразу. Скорей побежали!» Марта схватила меня за руку и потащила вперед. «Куда?» — бестолково спросила я, следуя за ней. «Зачем так спешить?»